Глава 2065. Дракон 9 схвачен. Как такое возможно? Сиус была шокирована. Она слышала о драконе 9, так как его кровавый драконий свет был известен. Концентрированные силы дракона 9, вероятно, были величайшими из всех существующих сил среди драконов. Когда первый дракон был маркизом, даже он не был таким могущественным, как дракон 9. А это произошло потому, что у дракона 9 было тело кровавого дракона. Даже другие драконы более высокого класса не могли сделать то, что мог он. Но теперь Хансень мог концентрировать свои силы так, как это делал дракон 9. -й. Он освоил это в ходе их короткой битвы. Это было невероятно. Сиус была не единственной, кто так думал. Осознание этого заставило первого дракона нахмуриться. Дракон 7 и дракон 15 были просто ошеломлены, а дракон 19 смотрела на происходящее в замешательстве. Клык и кровавый драконий свет столкнулись друг с другом. Пурпурный туман и кровавый свет распались одновременно. Дракон Девятый выглядел мрачным и взревел. Его драконье копье было направлено вперед на Хансеня, и на нем светился красный свет, принявший форму дракона. Это было намного страшнее, чем последний кровавый драконий свет. Хансень, не задерживаясь ни на секунду, замахнул со своим ножом кровавое перо. Оно использовал силу зубов, чтобы сражаться. Динамический клык и кровавый дракон сражались друг с другом в небе. Пурпурный и красный свет неоднократно сталкивались друг с другом, вызывая всевозможные взрывы. Ксеногенные существа, которые находились слишком близко к битве, начали проливать кровь. Они были затронуты ударными волнами битвы. Некоторые из более слабых просто взорвались, повсюду были видны потоки крови. Туман начал исчезать. Гигантский кровавый драконий свет разбился в дребезги, но аура ножа Хансения нет. Фиолетовый клык мог продолжать атаковать дракона девятого. Дракону девятому удалось использовать свое копье, чтобы разбить клык на части, но это ослабило его волю его навыки концентрации были потеряны. Дракон 9 ещё не проиграл битву, но Хан Сень украл его талант концентрации. Однако, если брать во внимание только силу концентрации, Хан Сень был всё ещё слабее. Сила дракона 9 была грубой, тогда как сила Хан Сеня была мягкой. Когда две силы столкнулись друг с другом, сила дракона 9 победила. Однако, несмотря на то, что сила Хан Сэня была почти полностью разрушена, оставались твёрдые осколки. В этом было преимущество мягких сил. Вещи ломались, если на них воздействовало слишком много силы. Причина, по которой у Хан Сэня было преимущество, заключалась в том, что его сила была немного мягкой. Теперь они практически сравнивались. У модифицированных способностей зубов был такой же урон, как у Кровавого драконьего света. Дракон 9 больше не мог использовать свой драконий свет, чтобы блокировать силу ножа Хан Сэня. Также он не мог просто продолжать атаковать. Сила зубов, высвобождающаяся из руки Хан Сэня, неоднократно сталкивалась с копьём дракона. Две властные силы продолжали сталкиваться и создавать ударные волны, которые отталкивали зрителей. Если бы их коснулась аура ножа или копья, они бы умерли в мгновении ока. Ножевые навыки Хан Сеня становились все сильнее, но со стороны дракона девятого не было никаких улучшений. Он потерял свое преимущество — Дракон 9 не был так хорош, как Хансень, когда дело касалось чистых технических навыков. Невозможно, невозможно. Дракон 9 не мог смириться с происходящим. Ему приходилось многое вытерпеть, чтобы достичь могущества Кровавого Драконьего Света. Но Хансень всё равно скопировал его и стал лучше него. В виде фета драконы побледнели. Дракон девятый пролил кровь на копье дракона. Оружие тут же вспыхнуло драконьим светом. Теперь он использовал всю свою силу, чтобы создать ещё более страшный, кровавый драконий свет в надежде положить конец битве. Когда он поднял копье перед тем, как направить кровавый драконий свет на противника, он остановился, и его руки задрожали. Он не мог пошевелиться. Его руки, ноги и тело были обвязаны невидимыми шелковыми ножевыми нитями. Его руки были скованы, не позволяя мужчине двигаться вперед. «А-а-а!» Дракон Девятый рассердился. Его защита засветилась ярче. Ему хотелось разорвать нити и ударить копьем. Повсюду хлынула кровь, но нити не разрывались. Они проходили сквозь его броню, разрезали чешую и глубоко врезались в его плоть. Теперь парень истекал кровью по всему телу. "Брат девятый!" закричали дракон 15 и дракон 19. Они были в ужасе. Хансень поднял нож, и нити натянулись. Они душили дракона девятого и, кроме боли, заставляли его бросить копье кроваво во дракона. Его хватка на копьё ослабла, и то упало на землю. Драконий свет взорвался, образовался кратер, в который оно провалилось. Шёлковые нити, которые сейчас использовал Хансень, были не такими, как раньше. После того, как Кон сконцентрировал свою силу зубов, он узнал больше о структуре концентрации. Он смог сконцентрировать новую силу в нитях, которые стали одновременно прочными и мягкими. Мо Живые нити были не такими острыми, как драконий свет дракона 9-го, но их прочность была такой же. Дракон 9-ый больше не мог использовать драконий свет, чтобы разорвать эти нити. «А-а-а-а!» — дракон девятый снова закричал. Драконий свет начал извергаться, как вулкан. В итоге нити все же разорвались, однако их быстро заменили новые. Они держали его связанным, не давая возможности двигаться. Хансень переместил нож в кровавое перо и еще немного затянул нити. Тело дракона девятого выглядело так, как будто оно было связано невидимой проволокой. Его форма была искривлена, а шея и талия сжаты. Его чешуя дракона ломалась, и он сильно истекал кровью, которая уже начала растекаться по земле. Бесчисленные ксеногенные драконы и благородные лишились дара речи. Они не могли поверить, что дракон 9 проигрывает со своей величайшей силой. Дракон 9 отличался от среднего дракона. Он был гордостью драконов. У него был потенциал, у него был талант. Он заставил драконов гордиться. Однако Хансень смог его победить, как обычного противника. Как бы он ни ревел, его чешуя и плоть продолжали разрезаться. Кровю дракона текла рекой, и он скоро должен был умереть. Достаточно. Первый дракон махнул рукой. Невидимая сила разорвала все шёлковые и живые нити, и дракон девятый переместился обратно в карету. Дракон седьмая схватила дракона девятого и быстро начала его лечить. Хан Сянь знал, что это должно было случиться. Первый дракон не мог сидеть сложа руки, пока драконов девятого будут убивать. Ты сильный. Первый дракон вышел из кареты и завис в воздухе над землёй. Он не использовал никаких сил, но всё же казалось, что он был выше всех остальных. Хансень продолжал держать нож Кровавое перо и спокойно поднял глаза. Он не думал, что его отпустят после убийства дракона 13-го и после боя, в котором он только что участвовал. Итак, ты должен умереть, провозгласил первый дракон, а потом из него вырвалась страшная сила. Хан Сень почувствовал, что всё небо захватил гигантский дракон, и тот дракон смотрел на него. Если существо откроет пасть, то Хан Сень полностью исчезнет в его пасти. Первый дракон, почему ты издеваешься над молодым человеком? С неба раздался ясный голос. Ощущение, что за парнем наблюдал ужасающий дракон, внезапно исчезло. Глава 2066. Юй Шань Синь. Хан Сенью видел, как кто-то спускается с неба. Это был мужчина в зелёной одежде. Он казался довольно обычным членом небесной расы. Приближение этого человека не вызывало зловещего ощущения, как от дракона, и он был на ласточке. Птица была чёрно-белой, но казалась слишком маленькой. Человек занимал всю её спину. Он со осторожностью на ней стоял. Ласточка выглядела усталой. Она пролетела перед Хан Сенем, и мужчина в зеленом кивнул ему, затем он приземлился. После этого ласточка быстро улетела, казалось, что она убегает. Мужчина в зеленом обратился к улетающей ласточке. — Спасибо, что доставила меня сюда, я когда-нибудь верну услугу. Когда ласточка услышала то, что он сказал, она стала улетать еще быстрее. Она летела так быстро, как только могла. Вскоре она исчезла из поля зрения. — Привет, я Юй Шань Синь. Ради меня дайте Хан Сеню передохнуть. Я приму на себя любое наказание, которое ты для него приготовил. Я не буду сопротивляться и буду терпеть все, что пожелаешь, пока ты не будешь удовлетворен. Мужчина в зеленом с радостной улыбкой стоял перед Хан Сенем. Первый дракон посмотрел на одетая в зеленого человека и холодно спросил. «Юй-Шань-Синь, неужели Небесный дворец примет наказание за него?» Юй-Шань-Синь серьезно кивнул. «Хан-Синь — ученик королевы ножа. Она попросила Небесный дворец позаботиться о нем. Мне нужно, чтобы он благополучно вернулся. Если мы этого не сделаем, то даже не знаю, как я смогу ей все объяснить». Это испортит репутацию небесного дворца. Ты должен понимать мои действия. Ученик королева-ножа настолько важен, настолько важен, что он может беспрепятственно убивать столько драконов, сколько захочет. Первый дракон холодно посмотрел на Юй-Шань-Синя. «Драконы — высшая раса. Драконы достаточно важны. Что ты скажешь на это?» Жизнь за жизнь. Я заплачу от его имени. Если ты хочешь убить меня, просто сделай это, сказал Юй Шансень, опуская голову. Хан Сень был шокирован этим и быстро сказал: "Это сделал я, это не имеет ничего общего с небесным дворцом". Юй Шансень улыбнулся Хан Сеню, а затем покачал головой. Когда ты вошел в небесный дворец, ты автоматически стал одним из нас. Кроме того, лидер был тем, кто попросил тебя отправиться в пространство древнего бога. Все, что ты делаешь, это наша ответственность». Хан Сень хотел что-то сказать, но Юй Шань Синь остановил его. «Хорошо, Юй Шань Синь. Если хочешь взять на себя его долг, пусть так и будет». Если выживешь, вы будете жить, и тогда я буду считать, что ваш долг погашен. Первый дракон посмотрел на Юй Шансиня. "Спасибо, господин дракон. Я буду вечно благодарен", с благодарностью сказал Юй Шансинь. "Если ты переживёшь прикосновение моего пальца, тогда и скажешь спасибо". После этого первый дракон указал пальцем на лоб Юй Шансиня. Этот палец выглядел так, как будто мог проткнуть всю галактику. Время и пространство сжались вокруг него, и всё вокруг пальца исчезло. Хан Сэнь, стоявший позади Юй Шансиня, чувствовал, что его тело вот-вот будет пробито. Казалось, что палец первого дракона может все превратить в пыль. Но Юй-Шань-Синь оставался равнодушным. Он не поднял руки и позволил первому дракону указать пальцем на свой лоб. Хан-Сень был потрясен. Неужели этот парень действительно умрет за меня? Я не могу принять такую помощь. Следующую секунду Хан Сень увидел, что палец, способный разрушить мир, был направлен на Юй Шань Синя. Однако никакой силы от него не исходило. Выглядело так, будто палец первого дракона только ткнул человека, вот и все. «Спасибо, что позволил мне жить», — искренне поклонился Юй Шань Синь. Первый дракон без выражения посмотрел на Юй Шань Синя. «Неудивительно, что именно ты ворвался в небесный дворец. Убийца богов Юй, который принес кровавый гроб во внешнее небо. Я обещаю, что между драконами на Хансеня больше нет никакой обиды». После этого первый дракон вернулся в свою карету. Десять существ тут же потянули ее за собой, и в конце концов они исчезли. «Спасибо за спасение моей жизни», — Быстро сказал Хан Сень. Он действительно был в большом долгу перед этим человеком. Юй Шан Сень махнул рукой и сказал, «Ты представитель от Небесного Дворца, который отправился в пространство Древнего Бога. В том, что там произошло, была не твоя вина. Небесный Дворец не допустит, чтобы с тобой случилось что-нибудь плохое. Ты заслужил помощь, так что благодарить меня незачем». После этого Юй Шансин снова махнул рукой, и чёрно-белая ласточка слетела с гор. Казалось, что мужчина использовал какую-то силу, так как ласточка пыталась улететь, но не могла. "Раз ты принесла меня сюда, ты можешь вернуть меня обратно", сказал Юй Шансин, вставая на ласточку, после чего птица его унесла. "Эй, а я У Хан Сэня расширились глаза. Он понял, что всё ещё окружён драконами, а Юй Шансин уже ушёл. "Извините, пожалуйста, и извините меня", Хан Сэньс глотнул, а затем протиснулся через толпу к синогенных и благородных драконов. Они гневно смотрели на Хан Сэня, как будто хотели его съесть, но теперь никто не осмеливался прикоснуться к нему. Парень продолжал протискиваться сквозь толпу врагов. К счастью, у него была сильная воля. Обычные маркизы, проходя мимо, почувствовали бы, как дрожат их ноги. — Ты сильный. Даже Юй-Шань-Синь заступился за тебя и спас. После того, как Хан-Сень прошел толпу, рядом с ним появилась Сиус. Она села на камень и заговорила с ним — А мастер Юй Знаменит, спросил Хан Сень: "Ты же член Небесного дворца. Разве ты не знаешь убийцу богов Юй Шаньсиня?" Сиус с удивлением посмотрела на парня. "Убийца богов? Он кажется хорошим парнем. Почему у него такой титул?" спросил Хан Сень. Сиус странно посмотрела на него, а затем сказала: "Убийца богов Юй, его настоящее имя." Юй Шансин только кон себя назвал. В этой вселенной много элит, но только один оказался достаточно храбрым, чтобы осмелиться штурмовать небесный дворец. Он же член небесного дворца, это не имеет смысла. Ты только что сказала, что он штурмовал его, усмехнувшись, спросил Хан Сень. Сиус поняла, что Хан Сень действительно ничего не знает об этом человеке. И поэтому пояснила. Учитель Юй Шансиня был подставлен одноклассниками и казнён за измену. Это была бессмысленная смерть. Юй Шансинь нёс гроб своего учителя обратно в небесный дворец, но кто-то его остановил. Он был взбешён этим и поэтому ворвался внутрь. А он победил 10 старейшин и проник так далеко в небесный дворец, что смог встретиться с лидером. Он хотел всё исправить. Все, кто был причастен к смерти его учителя, были убиты. Он убил многих в небесном дворце, совсем один. Даже сам гроб был окрашен в красный цвет. После всего этого убийца богов Юй стал довольно известен. Однако я не знаю, Почему он изменил своё имя на Юй Шансинь? Глава 2067. Учитель. К счастью, ты убил только дракона 13-ую. Она не входила в число первых 9 элитных представителей. Её смерть была несущественной, так что обида не будет такой уж глубокой. Теперь, когда Юй Шаньсинь заступился за тебя, драконы больше не должны тебя беспокоить. Как ты думаешь, теперь ты сможешь снять с меня чары? После этого Сиус подошла к Хансэню, чтобы снять своё заклинание. Мы всё ещё на территории, принадлежащей драконам. Давай сначала подождём, пока я выйду из неё. Хансэнь продолжил идти. Драконы не передумают. После того, как они простили тебя и дали обещание Юй-Шан-Синю, они не отступят от своего слова. Территория драконов теперь самое безопасное место для тебя. Они не посмеют позволить тебе умереть здесь. Правда, трудно сказать, что может произойти после того, как ты покинешь их территорию. Если с тобой что-то случится, тот, кто тебя убьет, не будет иметь никаких связей с драконами». Сиусу закатила глаза. То есть ты хочешь сказать, что я должен остаться на землях драконов? Хан Сянь слегка улыбнулся. Но в этом нет необходимости. Я и Шан Сянь помог тебе, и он представляет небесный дворец, прежде чем кто-либо подумает о нападении на тебя. Им придётся взвесить последствия, и никто не захочет разжечь гнев небесного дворца. Если нет человека, кто сильно мотивирован местью, никто не будет пытаться убить тебя. По крайней мере, не сразу, пока всё не успокоится, сказала Сиус. Хан Сень посмотрел на женщину. Юй Шансинь убил так много представителей Небесного дворца, почему ему разрешили остаться там? Сиус поколебалась прежде чем заговорить. Это сложно, и небесная раса не любит говорить об этом посторонним. Я знаю, что его учитель был достаточно сильным, чтобы считаться старейшиной. Его подставили, а потом он умер. Затем его память была запятнана преступлением измены. Но никто не мог ожидать, что Юй Шаньсинь отреагирует столь безумно. Они собирались выгнать его из небесного дворца. Но Юй Шансинь принёс гроб и начал убивать людей. В конце концов, когда он дошёл до лидера, всё утихло. Юй Шансинь убил всех, кто участвовал в заговоре. Среди них были как старейшины, так и ученики. Причина, по которой Юй Шансиню разрешили остаться в небесном дворце, как-то связана с этим. «Он не смог получить место старейшины, он владеет островом в Небесном дворце, но никто не знает, чем он занимается», — сказала Сиус, затем посмотрела на Хан Сеня. «Это все, что я знаю, и все это слухи, посторонним мало что говорят о том, что там происходит». Хан Сень кивнул. «Юйшан Сень пришел спасти его». И было ли это приказом из небесного дворца, или человек сделал это по собственной прихоти, не имело значения. Теперь парень был перед ним в большом долгу, но такому человеку, как он, помощи, вероятно, никогда не понадобится. Они подошли к космическому порту, и когда они его достигли, юноша всё ещё не снял заклинания, наложенное на Сиус. Когда они прибыли, все корабли отказывались принимать Хан Сэня в качестве пассажира. Охранники даже издевались над ним, говоря, чтобы он просто летел обратно в небесный дворец и что ему не нужно использовать их корабли. Однако Хан Сень не был зол. Он посмотрел на женщину. Сиу, у тебя есть собственный корабль, не так ли? Ты можешь меня отвезти? У Сиус не было другого выбора, кроме как взять его, они отправились в Небесный дворец. По пути они не столкнулись с опасностью, и Сиус успешно доставила Хансеня в Небесный дворец. «Без приглашения от Небесного дворца я не могу заходить дальше, можешь снять заклинание сейчас?» Сиус терпеливо спросила Хансеня. Парень улыбнулся и сказал: "Ты тоже наложила на меня заклинание. Что за спешка? Я не могу слоняться без дела, как ты. У меня есть дела", коротко ответила женщина. Спустя столько времени и путешествий её терпение в отношении Хансена иссякло. Она просто хотела освободиться от заклинания и уйти как можно дальше от этого парня. Хансенька коснулся следов укусов на своей шее, тех, которые она оставила. Следы укусов не исчезли, так что это явно была необычная сила. Я думаю, что мы через многое прошли, и одному Богу известно, когда наши пути могут снова пересечься. Давай сохраним это, чтобы оно напоминало нам о времени, проведённом вместе. В следующий раз, когда я увижу эти отметины, я буду думать о тебе. Тебе следует беречь то, что я тебе подарил. После этого Хан Сень улетел обратно в небесный дворец. Хан Сень, ублюдок, Сиус была в ярости, но Хан Сень уже был в небесном дворце. Она не могла войти внутрь без разрешения. У Сиус не было выбора, кроме как вернуться к Ганам. Она хотела провести несколько тестов и выяснить, что Хан Сень сделал с её телом. Если я смогу снять с себя чары, я заставлю тебя умереть. Тогда ты действительно сможешь увидеть силу поцелуя Ганы, в ярости подумала Сиус. Однако Хан Сень действительно был страшным бойцом. Сиу сня смерелась бы активировать поцелуй Ганы, боясь, что он может ей серьёзно навредить. Тело супербога Хан Сеня могло снять все заклинания, поэтому он не боялся поцелуя Ганы. На самом деле он даже хотел посмотреть, насколько это мощно. Когда он вернулся в небесный дворец, ученики начали приветствовать Хан Сеня. Все слышали, что он убил Шарона и дракона 13, а также о его приключении в море возвращённых руин. Для демонов и драконов это было большим оскорблением, но для небесного дворца это было чем-то, чем можно гордиться. Хансень передал серебряное начало древнего бога и ксеногенные материалы, которые он достал в пространстве древнего бога. Он получил разрешение посетить Святой дом и собрать ксеногенные материалы. Парень не планировал изучать какие-либо новые гены искусства. Всё, что он хотел сделать это повысить уровень. Помимо этих наград, Хансень получил титул учителя. Теперь он мог пользоваться многими преимуществами. Некоторые места, которые были закрыты для учеников, теперь стали для него доступными. Например, ранее Хан Сень был вынужден охотиться в пещере Сюань Юань, но с титулом учителя он мог отправиться на остров редких существ. Там было много ксеногенных существ, и они были намного лучше, чем в пещере Сюань Юань. Также были и другие преимущества, но у учителей были свои обязанности. Каждый год они должны были обучать учеников генному искусству в течение 10 дней. Он не мог преподавать всё, что хотел, но не под небом или что-то похожее. Такие геноискусства имели ограничения по уровню, поэтому он не мог этому учить. Не многие посторонние могли заслужить титул учителя, но у жителей небесного дворца не возникло негодования касательно повышения Хансеня, но они действительно были этому рады. В конце концов, Хансень убедил Шарона, который был столь же сильным, как одинокий бамбук. Ученики начали интересоваться его геноискусством. Кроме того, все истории сражений Хансеня были выдающимися. Все ученики считали, что он заслужил это звание. Каждый год учителя должны были преподавать в течение 10 дней, но у некоторых занятых учителей не было времени, и поэтому им разрешали откладывать время обучения до 10 лет. Однако все пропущенные дни должны были суммироваться. Учитывая это, Хан Сень не спешил. Журавль ле тысячи перьев и сестра Юнь встретились с Хан Сэнем. Они отправились практиковаться в здание белого нефрита. Хансень планировал осмотреть здание, находящееся дальше, надеясь, что другая нефритовая дымка поможет его нефритовой коже достичь класса маркиза. В бою нефритовая кожа была намного полезнее, чем с утра кровавого пульса. Глава 2068. «Нефритовый дух». Хан Сень отправился ко второму белому нефритовому Дзын с журавлём тысячи перьев и остальными. Когда они прошли первый этаж, они увидели многих учеников, возили нефритовые стены. На нефритовой стене были изображения нефритовых существ. Несколько учеников небесной расы стояли на страже перед каждым из них. Журавль тысячи перьев объяснил Когда откроется второе здание, эти изображения нефритовых существ появятся в виде духов. Если ты сумеешь подавить их, то сможешь поймать нефритовую сферу духа. Это полезно для получения духовного навыка. Юнь Сушан улыбнулась и сказала: "Второе здание из белого нефрита имеет 7 этажей. Чем выше этаж, тем сильнее нефритовый дух". А также чем выше, тем лучшие результаты дают сферы нефритового духа. Люди класса графа обычно охотятся либо на четвёртом этаже, либо ниже. Кто-то вроде тебя, маркиза, определённо может охотиться на нефритовых духов на три этажа выше. Когда я был в пространстве древнего бога и моря возвращённых руин, сложились особые обстоятельства, благодаря которым я смог сражаться с маркизом. Обычно у меня нет такой силы. Давай сначала проверим мою стойкость на четвёртом этаже. Пока Хансен не понял, что такое нефритовый дух, он не хотел действовать быстро, необдуманно и рискованно. Они достигли четвёртого этажа. У учеников там было немного. В отличие от предыдущих трёх этажей, которые охраняли многие люди, большая часть изображений здесь была оставлена без присмотра. Юнь Суи указала на нефритовый рисунок духа. Есть много разных нефритовых духов, у каждого из них разные способности, и они могут повышаться по-разному. Например, это нефритовый тигр. Если ты получишь его сферу нефритового духа, ты сможешь увеличить свою жизненную силу. Эта нефритовая духовная птица хороша для увеличения скорости. Тебе следует выбрать нефритовый дух, соответствующий тому пути совершенствования, на котором ты хочешь сосредоточиться больше всего. Но когда ты его получишь, это принесёт тебе хорошие результаты. Я понял. Хан Сень нашёл эту концепцию интересной и начал исследовать нефритовых духов. Его взгляд остановился на одном изображении летающей феи. Он с любопытством спросил: "Нефритовый дух феи, что это будет за тип?" "Этот нефритовый дух означает баланс. Он не даёт улучшения в чём-то конкретно, но немного улучшает все показатели", ответила Юнь Суи. Понятно. В таком случае я выбираю её. У Хан Сэня не было конкретных пожеланий. Просто он решил, что нефритовая фея красиво выглядит. Хан Сень сел перед изображением нефритовой феи. Это означало, что юноша выбрал именно этот дух, чтобы другие ученики не стали с ним соперничать. Белый нефритовый Дзин ещё не активен. Жоравы ле тысячи перьев и остальные также выбрали изображение нефритовых духов. Юньсуи выбрала изображение какой-то призрачной птицы. Оно находилось рядом с Хансенем. Вскоре после этого белый нефритовый Дзин открылся. Густой поток нефритовой дымки вырвался из нефритовых стен по сравнению с нефритовой дымкой первого белого нефритового здания, это была намного более интенсивной. Её поглощение было довольно сложным, поэтому для простой практики это было неподходящее место. В нефритовой дымке активизировались нефритовые духи. Они сошли со стен полупрозрачными нефритовыми существами. Как ни странно, вышли только нефритовые духи, которых охраняли ученики. Изображения без чьеей либо защиты вообще не сдвинулись с места. Хансень посмотрел на нефритового духа перед собой и отметил, насколько элегантно он выглядит. На нём была очень лёгкая одежда, полупрозрачное тело действительно было похоже на фею, спустившуюся на землю. Дух нефритовой феи начал летать, пока не остановился перед Хан Сэнем. Парень активировал нефритовую кожу и сел, не двигаясь. Убийство нефритовых духов было совсем другим по сравнению с убийством ксеногенных существ. Нефритовые духи были сущностью самой нефритовой дымки. Её сила сформировала их. Их можно было повредить, но нельзя было сразу убить. Чтобы убить нефритовых духов, нужно было позволить им овладеть вами. Когда они это сделают, вы должны пытаться вернуть себе контроль своей собственной силой и силой воли. Если вы сможете подавить дух, он станет сферой нефритового духа. Дух нефритовой феи вошёл прямо в тело Хансена. Его присутствие было похоже на густой туман, погружающийся в юношу. Хан Сень внезапно почувствовал, как по телу пробежал холодок. Холодная сила пронзила каждую из его клеток, как будто хотела заморозить его. Парень быстро применил нефритовую кожу, чтобы очистить ледяной воздух внутри себя. Хан Сень использовал только один цикл нефритовой кожи. Он почувствовал, как дрожат его вены и мышцы после чего из его клеток начал вытекать чистый экстракт, затем чувство холода исчезло. После этого всё тело Хансеня содрогнулось. Дух нефритовой феи вышел из его тела, но он не вернулся на стену. Он превратился в полупрозрачный нефритовый камень размером примерно с ноготь большого пальца и завис прямо перед Хансенем. Парень взял камень и заметил, что вокруг него видно немного нефритовой дымки. Должно быть, это была сфера нефритового духа, в которую превратился дух нефритовой феи. Хан Сень проглотил сферу нефритового духа, а затем снова активировал нефритовую кожу. Он почувствовал тепло в животе, которое затем распространилось по всему его телу. Парень чувствовал себя очень комфортно. Каждая часть его тела была согрета, как будто он купался в прекрасном источнике. Все его поры были свободны и открыты. Его клетки тоже были очень активными. Сила сферы нефритового духа была поглощена Хансенем. Он попытался создать божественный свет и заметил новую, скрытую силу в нефритовой коже, но он не мог точно сказать, что это было. Белый нефритовый Дзин всё ещё был активен, а Журавль тысячи перьев и сёстры Юнь продолжали сражаться со своими нефритовыми духами. Они сидели на месте, как будто обездвиженные. Юнь Суи была графом совсем недолго, поэтому ей было довольно сложно сражаться с нефритовым духом на четвёртом этаже. Её лицо было бледным, как будто девушка застряла в альду. Хан Сень использовал свою силу, чтобы осветить её божественным светом. Он хотел помочь девушке подавить силу, с которой та боролась. Божественный свет из нефритовой кожи проник в тело Юнь Суи. И после этого она стала выглядеть намного лучше. Вскоре из неё вышла нефритовая птица. Затем она превратилась в сферу нефритового духа. Юнь Суи открыла глаза и подняла сферу нефритового духа. Она кивнула Хан Сэню и сказала: "Спасибо за помощь в очищении нефритового духа. Нам с тобой не стоит быть такими вежливыми", небрежно ответил Хан Сэнь. Эти слова ничего не значили для него. Это был просто способ сказать, что он дружелюбен. Но Юнь Суи покраснела, опустила голову и больше ничего не сказала. Через некоторое время Журавль тысячи перьев и Юнь Сушан успешно подавили своих нефритовых духов. Они забрали свои сферы нефритовых духов и, открыв глаза, были удивлены, увидев, что Хан Сень и Юнь Суи разговаривают. Они ожидали, что Хан Сень будет быстрее их в подавлении нефритового духа, но скорость Юнь Суи была удивительной. Юнь Суи сказала им, что Хан Сень помог ей. Журавль тысячи перьев и Юнь Сушан были поражены этим. Обычно, если посторонний вмешивается в процесс подавления другого человека, нефритовый дух может быть повреждён, и тогда не появится сфера нефритового духа. Но ты можешь помогать другим, не повреждая нефритовый дух? Это странно. Глава 2069. Поглощение нефритового духа на седьмом этаже. Я думаю, это было просто совпадение, Хансень пожал плечами. Журавль из тысячи перьев не верил в совпадения, но такие вещи часто случались вокруг Хансеня. Он даже привык к этому. Думаю, мне стоит пойти на другой этаж. Хан Сень махнул журавлю тысячи перьев и остальным, а затем направился на пятый этаж. На пятом этаже были только ученики маркизы. Нефритовые духи также были предназначены для представителей класса маркиз, и многие люди класса маркиза часто посещали этот этаж, чтобы убить нефритовых духов. Перед каждым нефритовым духом стояло несколько учеников маркизов. Когда появлялся нефритовый дух, никто не подбегал к нему. Всё зависело от того, кого выберет этот нефритовый дух. В рабство было запрещено в здании белого нефрита. Вот почему Небесный дворец должен был контролировать количество людей, которые могли войти в белый нефритовый Дзин. Ресурсы были ограничены, и уже было слишком много учеников, которым нужно было то, что было доступно. Не останавливаясь, Хан Сень направился прямо на шестой этаж. Там было много представителей небесной расы, и перед каждым изображением было по два-три ученика маркиза. На седьмом этаже людей было значительно меньше. Всего было пятеро и шесть маркизов. Хан Сень знал одного из них. Это был Одинокий бамбук, который на экзамене повысил свой класс до маркиза. Одинокий бамбук увидел Хан Сэня и помахал ему рукой. На самом деле он хотел увидеть молодого человека. Хан Сень не ожидал, что одинокий бамбук захочет поговорить, поэтому с удивлением подошёл к нему. "У тебя будет время после того, как нефритовая дымка закончится?" спросил одинокий бамбук. "Ну, думаю, да. А что ты хотел?" Хан Сень в замешательстве посмотрел на одинокого бамбука. Хочешь отправиться на пик Радужного облака, чтобы поохотиться на облачное существо? Одинокий бамбук сразу заговорил о деле. Я заинтересован в охоте на ксеногенных существ, но если мы пойдём вместе, у них не будет ни единого шанса, рассмеялся Хансень. Одинокий бамбук улыбнулся и сказал: "Облачное существо находится на пике Радужных облаков миллионы лет До сих пор никому не удавалось его заполучить. Я бы хотел приручить его и сделать из него маунта. Приходи, если тебе интересно. Тот, кто завладеет им, станет его хозяином. Если даже элита Небесного дворца не смогла захватить его, как мы сможем это сделать? Хан Сень подумал о Юй Шансине. Он не верил, что существует ксеногенное существо, с которым человек не смог бы справиться. Если этому человеку действительно было что-то не по силам, Хансень не думал, что у него есть шанс. Ресурсы Небесного дворца находятся под защитой, и поэтому только учителя маркизы могут попасть на пик радужного облака. Правила существуют для того, чтобы герцоги или короли не зашли на эту территорию и не убили всех ксеногенных существ. За все эти годы никому не удалось убить облачное существо, небрежно сказал одинокий бамбук. Это означает, что облачному существу везло, но если мы оба туда пойдём, оно станет называть нас папами, Хансенер смеялся. Не знаю, назовёт ли оно меня папой, но уверен, что оно встанет на колени передо мной, серьёзно ответил одинокий бамбук. Хорошо, хансеньке внул. Он более подробно расспросил одинокого бамбука об этом существе и, услышав информацию, подумал о том, что оно очень похоже на облачное существо, которое хансень видел в святилище. Ранее Хан Сень убивал много облачных существ, и ему всегда хотелось получить душу суперсущества. К сожалению, ему так и не удалось её получить. Интересно, сможет ли это облачное существо дать мне душу? Но даже если это так, она обязательно будет выглядеть иначе, чем души существ, которые я получил в святилищах, подумал Хан Сень. Парень оглядел седьмой этаж. Перед многими картинами никого не было. Ханссен выбрал изображение нефритовой феи и сел. Ханссен дождался, когда появится нефритовая дымка. После этого дух нефритовой феи вылетел со стены. Как и на четвёртом этаже, он вошёл в тело Ханссена, как будто пытался завладеть им. Он находился внутри тела парня Хансень почувствовал озноб. Этот был намного сильнее, чем дух с четвёртого этажа. Если бы у юноши не было нефритовой кожи, он понимал, что не смог бы вынести того, что ему приходилось сейчас терпеть. Нефритовая кожа Хансеня действовала как сумасшедшая. Его клетки чувствовали себя так, как будто они подвергались индивидуальным взрывам. Когда нефритовая кожа подавила холодный воздух, дух нефритовой феи вышел из его тела. Прямо перед ним он превратился в сферу духа нефритовой феи. Ханссен схватил сферу, но не стал её поглощать. Он подошёл к другому изображению духа нефритовой феи, и когда он оказался перед ним, появился ещё один дух нефритовой феи. Он также вошёл в тело Хансеня. Парень смог справиться с ещё одним духом, пока нефритовая дымка всё ещё оставалась активной. Всё это время другие ученики пытались справиться с первым духом. Кроме того, ещё никто этого не сделал. Нефритовая кожа действительно помогает в белом нефритовом дзюне, но моя нефритовая кожа только класса графа. И даже в этом случае я могу так легко поглощать этих нефритовых духов. Если я поднимусь до класса маркиза, я смогу получить целую кучу. Хан Сень почувствовал себя дерзко, когда подошел к другому изображению нефритового духа. Однако из-за того, что духов нефритовых фей больше не было, юноша был вынужден выбрать белого нефритового тигра, перед которым он и сел. Ру-у-у! Рев тигра потряс его душу, и он чуть не закашлялся кровью. Хансейн думал, что с ним будет так же легко справиться, как и с нефритовой феей, и не ожидал, что это вызовет смятение в его крови. К счастью, у Хан Сэню была сильная воля. Он не волновался. Парень сконцентрировался, и его кровь стала двигаться по сосудам более активно. Затем он использовал всю свою силу, чтобы усовершенствовать белого нефритового тигра. Это был дух, созданный нефритовой дымкой, но Хан Сэню было трудно его подавить. Это было не так просто, как с духом нефритовой феи. Белый нефритовый тигр продолжал рычать перед ним, и в голове гудело. Он уже ожидал, что из носа потечёт кровь. Когда Хан Сень наконец подавил белого нефритового тигра, он открыл глаза, и нефритовая дымка исчезла. Ушли и ученики. Только одинокий бамбук остался ждать его. Белый нефритовый тигр стал сферой духа белого нефритового тигра. После того, как Хан Сень забрал её, он спросил одинокого бамбука, который час. Белый нефритовый Дзин перестал быть активным уже 5 часов назад, ответил одинокий бамбук. Хан Сень был потрясён. Ему потребовалось меньше получаса, чтобы подавить двух нефритовых фей, но он потратил 7 часов, чтобы справиться с одним белым нефритовым тигром. Но нефритовая дымка белого нефритового тигра была меньше, чем у нефритовой феи. Это означало, что дух нефритовой феи гораздо больше подходил его нефритовой коже. Именно поэтому юноша легко смог с ними справиться, а белый нефритовый тигр и нефритовая кожа не очень хорошо сочетались друг с другом. Именно поэтому процесс оказался таким сложным.